во третье, в преддверии важных событий. Взрывной разбег, прыжок, и я приземляюсь на балку под самым потолком. Следом выпускаю десяток воронов и посылаю их в разные стороны зала. закрывая один глаз и стараюсь контролировать каждую птицу. Одна, две, семь мишеней, и... На девятый прицел дает осечку. И в этот же момент мне в бок прилетает небольшой штырь. Моя защиту подобная атака не пробьет но и цель у испанца была совсем иная». «Да чтоб тебе! выргался я и развеял пыль. «На последних целях все время сыплюсь». «Еще и по сторонам перестаешь смотреть», — добавил испанец. «Толку от твоих беспилотников, если сам стоишь со стуканом. Оставь пока что эту затею». Я мотнул головой, так как собирался рано или поздно реализовать свою задумку. «Упертый. Это хорошо. Но может, все-таки стоит отдать наведение Алисе?» «Виртуальная помощница не будет успевать реагировать на изменения на поле боя. Поэтому в этом будет смысл только если я сам смогу контролировать каждого из воронов. В таком случае давай попробуем еще разок. Только теперь попробуй сконцентрироваться на мне, а не на манекенах. И меняй тактику, иначе быстро станешь предсказуемым». «Понял. Мы подождали, пока пыль подзарядится, и приготовились к бою». Испанец использовал свою обычную тактику, выпустив два десятка небольших дротиков. Как только наставник атаковал, я создал вокруг себя непроницаемый купол и отправил в полет 16 птичек. Вот теперь можно было закрыть оба глаза и сосредоточиться на их управлении. Четырех воронов оставляем парить над полем боя для разведки, а вот остальных пускаем на испанца. Тот до последнего момента не двигался с места, а когда вороны подлетели практически вплотную, Резко сорвался, и на ходу, создав большой молот, опустил его на созданный мной купол. Удар, удар, удар! Защита начинает трещать по швам. Еще и птицы не причинили наставнику видимого ущерба, не сумев пробиться сквозь его оборону. Подгадываю момент, когда молот практически соприкоснется с щитом и неожиданно развеиваю его. Густово несколько увлекся, поэтому его повело вперед, прямо навстречу моему кулаку вокруг которого быстро образовался костет. «Удар! И на расстоянии пары сантиметров от его виска меня останавливает броня!» «Нехило!» — довольно произнес Густаво. И тактику поменял, и быстро сориентировался во время боя. Птиц специально только в качестве отвлечения запустил. «Если бы!» — поморщившись, сказал я. «Было приятно, что наставник такого высокого мнения обо мне. Но врать смысла не было. Скорее, по наитию все делал. Это тоже очень хорошее качество для солдата. Заготовки, конечно, важны, но во время боя между равными противниками обычно побеждает тот, кто быстрее реагирует на сюрпризы противника. У тебя же это в крови. Еще год-два, и даже я перестану быть тебе достойным противником. Скажите тоже, — скромно улыбнулся я. Говорю, как есть, — сказал он, отзывая свою пыль обратно в мешочке. Ладно, на сегодня закончим. «У меня еще есть некоторые дела в соседнем городе. Тебе что-нибудь привезти оттуда?» «Я сегодня собирался матч мировой лиги по рангболу посмотреть, так что можно было бы пиво и ведро жареных ножек». В прошлом никогда особо не интересовался спортом, но за последние годы как-то прикипел. Возможно, это было связано со скудным перечнем развлечений в закрытом городе. «Это тебе и здесь приготовят», — отмахнулся испанец. «Сделай заказ на кухне, как обычно, в общем». Хотел было ему сказать, что пиво у местных получается так себе, но решил лишний раз не напрягать испанца. Насколько я знал, тот не просто так уезжал в город. Он уже четвертый месяц наведывался к двум очень привлекательным близняшкам. И если он ехал к ним, то обычно пропадал как минимум до утра. Поэтому, естественно, ему совсем не хотелось срываться обратно сегодня, чтобы привести своему ученику нормального пивка. Ох... Как жаль, что сюда не осуществляют доставку. Закрытый город, мать его, со всеми его плюсами и минусами. Вчера к нам в гости заглянул Манс Десятый со своей свитой. Он о чем-то долго разговаривал с Арсением и Леной, после чего забрал их обоих с собой. Насколько я понял, в Императорский дворец. Мне же сказали усиленно готовиться к новой миссии, подробности которой пришлют в ближайшее время». Не знаю, что на меня повлияло больше — встреча со старыми знакомыми или новости о том, что совсем скоро я смогу свободно передвигаться по миру, но чувствовал я себя просто превосходно. Отсюда и такое рвение на тренировках. Нет, испанец и раньше не давал мне расслабиться, но собственная мотивация работает получше. Так что к началу матча я был в приподнятом настроении. К тому же сегодня играли аргентинский расинг и российский «Восход». А эти команды были примечательны тем, что в них играли мои старые знакомые? Дамы и господа, сегодня мы с вами будем наблюдать за полуфинальным матчем Мировой лиги рангбола. Да, игра важна сама по себе, но думаю, многих куда больше интересует противостояние между Надеждой Астафьевой, нападающим и капитаном Восхода, и Демьяном Харламовым, главной звездой и играющим тренером Рассинга. Лучшие друзья в жизни и непримиримые противники на поле боя. Какой накал! Камера крупным планом взяла моих старых друзей. Мне было приятно наблюдать за ними, ведь они единственные, о ком поступала хоть какая-то информация. Насчет остальных мне удалось узнать только то, живы они или нет. Испанец говорил, что какой бы ни была информация, она будет отвлекать меня от главной цели — стать сильнее. И, возможно, он был прав. По крайней мере, я знал, что они живы. С Демьяном и Надей вообще весело было. Уже через год после моего исчезновения они оба ушли в профессиональный спорт. И Если оставь, его сконцентрировалась на карьере нападающего, то вот мой пухлый друг сначала стал помощником тренера, а только потом игроком. Как он говорил в интервью, его главная сила — это тактические наработки, и в этом ему нет равных. Самоуверенно? Да. Но в большом спорте это не такое уж и плохое качество. Когда ребята начали добиваться первых успехов, журналисты быстро раскопали информацию о том, что они учились в одном классе. Ну и, естественно, попытались приписать им любовный роман, которого, насколько я понял, не было. Но то, что они были очень близкими друзьями и по возможности проводили время друг с другом, было неоспоримо. Трудно сосчитать, сколько раз их ловили то в театре, то на каком-то приеме то мило беседующими на церемонии вручения наград лучшему рангболисту. К слову, Надя успела взять одну такую статуэтку. Демьяну тоже досталось похоже, только в номинации лучший второй тренер. Но вся дружба заканчивалась на рангбольном поле. Три года подряд их клубы встречаются в плей-офф. А в прошлом году так и в группе два матча было. И каждый раз они стремились буквально уничтожить друг друга. Разгромить нанести унизительное поражение. Пока что вела Остафьева. 5-3. Но в этом году Рассинг очень усилился и до сегодняшнего матча стирал в порошок всех своих соперников. Так что у Демьяна были все шансы отыграться. Расположившись поудобнее, начал наблюдать за матчем. И с первых же минут стало понятно, что российским игрокам будет очень тяжело. Но вы нападающий Рассинга Клевинью показывал что-то феноменальное. Чего только стоил его сумасшедший по точности бросок в малое кольцо практически с центра поля. Игроки восхода настолько не ожидали, что такое вообще возможно, что даже не попытались остановить мяч. «Да, Надюха», — протянул я, сделав несколько глотков пива, — «чувствую, надерут тебе сегодня твой симпатичный зад». «Знаешь ли, не очень приятно, что после столь долгой разлуки первое, что я слышу, это то, как ты говоришь о чужой попке». «Ей-богу, я чуть пиво не поперхнулся. Этот голос. Я медленно повернулся и увидел, что у входа стоит Даниэла. Все такая же красивая и практически неизменившаяся. Она облокотилась на косяк и с довольной улыбкой наблюдала за моей реакцией. «Ну а я...» «А что я?» Пытался понять, как мне действовать в этой ситуации. За шесть лет у меня не было ни единого гостя, кроме преподавателей или спарринг-партнеров. «Нет, была еще парочка симпатичных девушек, но, насколько я понял, они являлись дочерьми местных офицеров. А тут два дня привета из прошлого. Но если ее пропустили, значит, все нормально». «Не доверяешь мне?» — хитро спросила наследница Аргентинского престола. «Ты стал намного умнее, чем прежде». «Как ты здесь оказалась, Даниэла? Я повел пальцем, и телевизор тут же выключился. Все равно с матчем все было понятно. В этот момент Клевинио вколачивал свой третий мяч, а ведь шла только десятая минута. Да как-как. Была по-важному делу в Бамака. У отца появилась безумная идея выдать меня замуж за Манса. Так что, можно считать, прилетела на официальные смотрины. Да перестань ты сверлить меня взглядом. Вообще-то это я должна на тебя обижаться. Мертвец ты, недоделанный. Хоть бы весточку какую отправил. Я все-таки горевала. Немного расслабившись, присел на краешек дивана и сделал еще глоток пива. «Если бы не знал тебя, то, может, и поверил бы», — усмехнувшись, ответил я. «Ну и зря». Даниела подошла к столу и тоже подцепила бутылочку. «Можешь не верить, но меня действительно ранила новость о твоей смерти. Сама не ожидала подобного». Сказав это, аргентинская наследница открыла бутылку и выпила почти половину залпом. «Так почему ты здесь?» «Вас с испанцем предупреждали, что скоро может появиться задание». «Да, но я не думал, что это будет настолько скоро. Да и наставника сейчас нет в расположении». «За ним уже вылетели. К сожалению, времени у нас все меньше и меньше, поэтому приходится действовать раньше запланированного». «Понятно. Я допил бутылку и поставил ее на пол. Так чего делаем-то?» «Ярослав, вы мне нужны для Блицкрига в Бразильском королевстве». Екатерина сидела за столом своей матери и предавалась воспоминаниям. Столько лет прошло с тех пор, как она в последний раз была здесь. За день до штурма Академии они с мамой разговаривали о ее планах на будущее. Тогда они остановились на том, что политическая карьера будет наиболее предпочтительной для младшей Шуйской. «Столько времени утекло мама», — прошептала девушка и на мгновение закрыла глаза. От раздумий ее отвлек деликатный стук в дверь. «Да-да, заходите!» Катя тряхнула головой и выпрямила спину. Ни ученики, ни преподаватели не должны были увидеть ее слабость. Дверь открылась, и внутри показался молодой мужчина в темно-сером деловом костюме. «Обживаешься на новом месте, подруга?» Съехицы спросил гость, без разрешения располагаясь в одном из кресел. «Когда это мы стали друзьями, Болотов?» С холодом произнесла Шуйская. Этого мерзкого щеголя она по-настоящему ненавидела. Несколько лет назад он осмелился сделать ей предложение. Но как сделать? Он буквально потребовал это. Причем не где-нибудь, а на императорском приеме. Катя тогда попала в очень щекотливую ситуацию. Аркадий был дружен с Георгием, а род Болотовых так вообще стал сильнейшим и влиятельнейшим в империи. Так что отказывать было попросту опасно. Нет, Шуйская не боялась за собственную жизнь. А вот за маму... Но все обошлось. Ситуацию спасла неожиданно появившаяся Клавдия. Она не только умудрилась перевести все в шутку, но и вовсе сопроводила Болотова с приема под уважительным предлогом. Впрочем, судя по его самодовольному виду, Аркадий ни капли не расстроил тот отказ. Поговаривают, что теперь он снова положил глаз на княжну Потемкину. «Ровно с того момента, как ты, наконец, сдалась и начала работать на нашего императора!» «Я не...» «Да брось оправдываться!» — с усмешкой произнес он. «Сколько раз тебе предлагалось занять место матери во главе академии, но ты все отказывалась. Для многих противников Георгия это значило лишь одно. Несмотря на показное подчинение, шуйские до сих пор сопротивляются. Но вот годы шли, и тут ты. Более того, выходишь замуж за принца Уильяма. А я-то все думал, почему Романов просто не убьет тебя?» «Теперь все встало на свои места!» «Ты все сказал?» — процедила девушка. Ей стоило больших усилий удержаться и не размазать этого слезняка по стенке. Тем более, что и сил бы у нее на это хватило. Аркадий широко улыбнулся, довольствуясь тем, что смог вывести девушку из себя. «Нет! Твоему сожалению, не все!» Он достал из кармана зажигалку и начал играться с крышкой. Открывал, закрывал и снова открывал. Ты уже познакомилась с преподавательским составом? На следующей неделе принц Уильям прибудет в Россию и специально посетит вашу академию. Что-то там про образовательное сотрудничество между странами». «Тебя это не касается. Я сама обо всем позабочусь». «Еще как касается!» — Аркадий резко захлопнул зажигалку. «Ведь именно меня назначили ответственным за то, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. И я намерен полностью оправдать доверие императора». «Поэтому в конце недели мы организуем внеплановую проверку». Екатерина сжала подлокотники, но все же сдержалась. «Еще какие-то пожелания?» «Вот такой ты мне нравишься! Прилежной и послушной!» Не мое терпение, Болотов!» Аркадий усмехнулся и поднялся с кресла. «Нет, есть еще кое-что! Его Императорское Величество попросило найти тебе личного телохранителя!» «И я подыскал кое-кого подходящего. Она уже доказала свою преданность как Георгию Константиновичу, так и мне лично. Хочу тебя представить. Хех. Впрочем, вы можете быть с ней знакомы. Все-таки когда-то учились в одном учебном заведении». В этот момент в кабинете показалась молодая девушка в офицерской форме. Ее длинные фиолетовые волосы были рассыпаны по плечам, а в глазах и эмоциях царило абсолютное спокойствие. С этого дня тебя будет охранять Кейла Шуани.